И тут в лагере неожиданно замигали огни, раздался цокот копыт, дико завопили вольные всадники и грохнуло несколько выстрелов. Кутергин сжался и замер, будто сам превратился в камень. Что случилось у проклятых разбойников? Вдруг рыскавшие по округе разъезды исмаилитов наткнулись на бивак желтого человека? Тогда весь замысел на смарку и сам окажешься в западне. Сцепившись, как два бешеных пса, Исмаилиты, и вольные всадники не успокоятся, пока не разорвут друг другу горло. Хотя, как знать, если мир-то выбьет из ущелья, и ему придется спешно отступать, он может долго петлять, запутывая следы, пока не устроит привал, чтобы дать отдых измученным людям и лошадям. Бой ночью, да еще в горах, нелегкое дело, но тогда он окружит новый лагерь множеством постов. Ну, а если на разбойников наткнулись небольшие силы исмаилитов? Желтый человек легко отбросит их. и останется на месте до утра, не рискуя менять место лагеря до рассвета, чтобы не нарваться на засаду. И в этом случае он усилит охрану. А коли уйдет, то когда и где остановится? Стрельба прекратилась так же внезапно, как и началась, но лагерь не успокоился. Видимо, кто-то приехал, и по своей дурной привычке на радости азиаты начали палить воздух. Как бы там ни было, надо воспользоваться шумом и попробовать проскользнуть мимо охранника. Капитан пополз, стараясь держаться ближе к скале и настороженно прислушиваясь к шорохам наверху, не щелкнет ли затвор винтовки. И где их только раздобыли разбойники? Неужели купили у англичан за награбленное в набегах золото? Гадать бесполезно. Здесь свои, непонятные европейцу законы и свои отношения между людьми, зачастую кажущиеся цивилизованному человеку странными и дикими, но легко принимаемые азиатами, как нечто данное свыше. устоявшиеся веками и не подлежащие никаким изменениям, разве лишь в худшую сторону. Ну, еще немножко, совсем чуть-чуть, еще полсажения, и, наконец, страшная расщелина осталась позади. Кутергин поднял голову, в полусотни шагов от него ярко горели костры лагеря вольных всадников. Офицер смахнул выступившую на лбу испарину Что, если сейчас подняться во весь рост и, не таясь, подойти к одному из костров? Чем он отличается от разбойников? Такая же шапка, халат, сапоги, заросшее бородой лицо и грубый длинный нож в руках, а светлые глаза в темноте никто не заметит. С озабоченным видом шмыгнуть в тень между шатров, подойти к палатке Мирта, разрезать ее полотнище и проникнуть внутрь. Если на свою беду желтый человек окажется там, пусть пеняет на себя, жалеть его Федор Андреевич не станет. — Не горячись! Остановил себя капитан Иш, распетушился, а недавно каждый камень обнюхивал. Тихо надо. Вдруг кто-то окликнет. Как ты ответишь, по-арабски или по-русски? И тут на память пришла записка на французском, привязанная к прилетевшей в развалины крепости Стреле. Кто-то же нацарапал ее? На правильном языке Вольтера кто? Во всяком случае, не на нафтула и не сидящие у костров разбойники. Неужели сам Мирт? Тогда он не желтый человек, а человек загадка. Или рядом с ним притаился некто, скрывающий свое истинное лицо. Кстати, записка не вызвала удивления у слепого шейха и его сына. Еще одна загадка. Оставь сейчас это, приказал себе Федор Андреевич, делай то, зачем пришел. Перекатившись, он отполз от скалы и начал подбираться к ручью. Пока удача сопутствовала капитану. Он увидел, что шатер Мирта не охранялся, мало того, поблизости ни одного костра. Воистину, иногда привычки людей, предпочитающих уединение, могут оказать неоценимую услугу, решившим нарушить это уединение. Кутергин подполз к задней стенке шатра и прислушался. Кажется, во временном походном жилище Мирта нет хозяина. Тем лучше можно спокойно и без помех покопаться в его вещах, отыскивая похищенную шкатулку, книгу и сумку с записями. Федор Андреевич встал на четвереньки и одним взмахом кинжала располосовал тонкий войлок полога. Осторожно отвернул его край и заглянул внутрь шатра, но ничего не разглядел в кромешной тьме. Медлить не имело смысла, и капитан просунул в отверстие голову. Что-то неясное мелькнуло у него перед глазами, а горло сдавило, и сзади кто-то всей тяжестью навалился на ноги, Кутергин рванулся и захрипел в жесткой ременной петли удавки, обхватившей шею. Руку с кинжалом ловко перехватили, вывернули и отняли оружие. Чиркнули по кремню кресалом, и в шатре загорелась тусклая масляная лампа. Но Федору Андреевичу ее свет показался слишком ярким, невыносимо режущим глаза. Немного проморгавшись, он увидел Мирта. Поджав под себя ноги, предводитель вольных всадников сидел у входа. Лицо его было непроницаемо спокойным. как у статуэтки языческого башка. Ловушка для кролика. Глядя желтоватыми глазами поверх головы русского, процедил Мирт. Ты отважен, но слишком самонадеян и глуп. Он пренебрежительно усмехнулся и вяло шевельнул рукой. Разбойники подхватили капитана, рывком поставили его на ноги, связали руки за спиной, сняли с шеи удавку и вывели из шатра. Он ждал меня. и устроил засаду, понял дрожавший от волнения Федор Андреевич. Но как Мирт мог узнать, когда я приду в его лагерь? И тут же обожгла догадка на втула. Он вновь предал, нет сомнений. Специально помог бежать от эсмоэлитов и продал желтому человеку. Какое счастье, что слепой шейх и Али Ряза успели уехать и теперь далеко, иначе Мирт мог бы торжествовать, одержав полную победу. Наверное, торговец не успел предупредить его об изменившихся намерениях беглецов, и засада ждала двоих, а не одного. Кутергина притащили к другому шатру, охранявшемуся вооруженной стражей, откинули полок и втолкнули внутрь. Войдя, Федор Андреевич сначала остолбенел от изумления, а потом заскрипел зубами в бессильной ярости. У столба, поддерживающего войлочную крышу, сидели связанные Мансур Халим и его сын. — Вы? — «Я не зря предчувствовал несчастье», — грустно ответил слепой шейх. «За нами следили от самой пещеры. Ты опять вынужден разделить нашу участь». «Боже мой!» — почти простонал капитан и опустился на землю рядом с пленниками, ставшими его друзьями. Сидеть со связанными руками было неудобно, но какое это сейчас имело значение? Нас предал Навтула. «Кто знает?» — пожал плечами Алиреза. На его скуле расплывалась темная опухоль след сильного удара. Он ни разу никуда не отлучался. — Откуда вы знаете, что за нами следили от пещеры? — продолжал допытываться капитан. — Пусть это бесполезно, но ему хотелось докопаться до истины. Из разговоров разбойников объяснил слепой шейх и, помолчав, добавил, — Теперь нам нужно собрать все свое мужество перед лицом безжалостных врагов. Подавленный случившимся Федор Андреевич словно оцепенел и погрузился в себя. Мансур Халим и его сын тоже молчали. Они сидели спинами друг к другу, привалившись к столбу. Над головами пленников висела масляная лампа. За тонкими войлочными стенками шатра постепенно успокаивался лагерь вольных всадников. Разбойники укладывались спать, и лишь время от времени гортанными голосами перекликались часовые. Капитан нервно покусывал нижнюю губу, Слушал их крики и думал, охранники наверняка видели его. Но по приказу главаря беспрепятственно пропустили, чтобы жертва целой и невредимой добралась до приготовленного ей капкана. Если первый охранник еще мог ничего не услышать и не увидеть, то второй занимал слишком выгодную позицию, чтобы остаться слепым и глухим, но они не подавали своим никаких сигналов. Значит, мир действительно все знал заранее и ждал, Кто мог предупредить его о вылазке? Только Нафтула. А крики и выстрелы, которые слышал Кутергин, были ритуалом встречи, вернувшихся с добычей. В этот момент в лагерь привезли слепого шейха и его сына. Кто выдал их? Все тот же Нафтула. С другой стороны, Алиридзаправ в своих сомнениях торговец ни разу никуда не отлучился и не мог заранее предугадать замыслов беглецов — Ну что мешало ушлому купцу оставить в условленном месте какой-то знак для разбойников? Разве уследишь за этим? Особенно если не имеешь ни малейшего представления, где и какой знак вставят. Ведь таким знаком может стать все, даже сдвинутый в сторону камень. Как бы там ни было, они опять в плену. А заветная шкатулка с костяной картой, рукописная книга и сумка с записями по-прежнему в руках желтого человека. Попытка вернуть их оказалась неудачной. Проигрывать всегда неприятно, но здесь не проигрыш, а поражение. Ставкой служили собственная голова и честь, и мир не замедлит воспользоваться плодами удачи. Может быть, грядущий рассвет станет последним для Федора Андреевича. Как жутко и странно повторяется то, чего они счастливо избежали в крепости Исмаилитов. Обидно. Хранила его судьба, хранила, да отступилась. Видно, надоело ей оберегать непоседливого человека то от пули, то от сабли, то от смерти в раскаленных песках. Завела она его в дикие горы и отдала в руки врагов. Странный звук заставил капитана насторожиться. Разбойники уже угомонились, и шум в лагере утих. Стража у входа в шатер мерно расхаживала и тихо переговаривалась, Но к этим звукам ухо уже успело привыкнуть. А здесь, словно пугливая мышь, заскреблась по пологу, опасливо пробуя на зуб толщину войлочной кошмы и раздумывая прогрызть или не прогрызать. Ага, вот опять послышалось тихое шуршание. Слепой шейх поднял голову. а реза молча показал кутергину глазами на дальний угол шатра, кошма там чуть заметно колыхалась, словно от порывов ветра. Вот она зашевелилась, как живая, приподнялась, и в шатер с змеей скользнул человек. Это был нафтула. Торговец, боязливо косясь глазом на вход, опустился на корточки напротив пленников. Капитан хотел крикнуть, пусть стража войдет в шатер и схватит проходимца. Пора и ему попробовать, каково приходится тем, кого он предает, но передумал, что это даст. Если купец в сговоре с Миртом, то не причинит ему зла. А если они не в сговоре, зачем Нафтуле соблюдать таинственность при свидании с пленниками? Или он задумал новую подлость и хочет скрыть ее от главаря разбойников? А Лириза плюнул целись в лицо торговца, но тот ловко уклонился, и плевок пролетел мимо. Укоризненно покачав головой, на Нафтула тихо сказал. — Гнев, плохой советчик. Я пришел как друг. — Сколько раз ты уже предал нас? — презрительно бросил капитан. — Купец наморщил лоб, словно раздумывая, широко улыбнулся и ответил с обезоруживающей простотой, наверное, трижды. — Но зато я не раз помог, вам разве не так? — Уходи, — приказал слепой шейх, — твое место в аду. — В вашем положении неразумно отвергать помощь, — усмехнулся Нофтула. — Да, я получил от Исмаилитов деньги за урустюру, но зато сумел объединить вас, а потом освободил. — Да, это я сказал Мирту, что вы прячетесь в развалинах старой крепости, но у меня не оставалось другого выхода. Иначе я сам мог лишиться головы. Да, за нами следили люди Мирта, однако, узнав об этом, вы могли наделать глупости и погибнуть. А сейчас вы живы? — Утешил, — скривил губы Кутерген. — Жаль, что я связан. Не то размозжил бы тебе голову камнем, как к ядовитому гаду. — Ты вправе не верить мне, — согласился торговец. Но если хочешь спастись, послушай. Мирт идет к морю, и ему нужен только старик, вас. Он поочередно указал пальцем сначала на русского, потом на алирезу. Убьют. Если не завтра, так послезавтра. Но, скорее всего, завтра. Скинут в пропасть, и все. Я не могу вывести вас из лагеря. И не могу помочь ничем, кроме этого. Нафтула вынул из-за голенища грязного сапога небольшой кривой нож. и показал его Федор Андреевичу с таким видом, как показывает редкую драгоценность. — Откуда тебе известны замыслы мир-то? глухо спросил слепец. — Я не могу тебе сказать, — торговец развел руками, — придется поверить на слово и попробовать спасти жизнь сына. Или не поверить. А потом казнить себя за это до последнего вздоха. Вам лучше бежать, когда выведут из лагеря. Ночью из ущелья не выбраться. Здесь один путь через перевал. — Если убежите, приходите к черному камню. Я буду там ждать три дня. Все. Подойдя к капитану, он сунул ему в руки нож и неслышно исчез, ползком проскользнув под полгом шатра. Несколько минут все молчали. Потом Федор Андреевич сокрушенно вздохнул. — Надо было спросить, где этот черный камень? — Ты веришь ему? — с оттенком брезгливости изумился слепой шейх. — Я знаю, где черный камень. — бросил Али Реза. — Помнишь, плато и ущелье по дороге в пещеру? — Если опуститься с плато в ущелье и пройти его, будет перевал. За ним другое ущелье, и в нем стоит, похожий на верблюда, черный камень. — О чем вы? — насторожился старик. — Разве можно доверять такому прохвосту? — Но он действительно помог нам, — напомнил Путергин. Если мы сумеем бежать, то потом сможем помочь обрести свободу и вам, уважаемый Мансур Халим. Слепой шейх не ответил. Он уронил голову на грудь, и из его незрячих глаз медленно скатились слезинки, потерявшиеся в седой бороде. Выбравшись из шатрапленников, Нартула отполз на несколько шагов в сторону и, как ни в чем не бывало, поднялся. Отряхнув ладони, он совершенно открыто направился к палатке Мирта. Стража беспрепятственно пропустила его. Войдя, торговец сел у порога и застыл, как изваяние. По опыту он знал, надо терпеливо ждать, пока хозяин сам соизволит обратить на тебя внимание, иначе можно вызвать его гнев. А что такое гнев человека, для которого единственный закон — его собственные желания и капризы? Нет, уж лучше терпеть. Желтый человек полулежал на ковре и курил трубку. Вокруг тускло сиявшей масляной лампы слоями плавал сизый табачный дым, пропитанный незнакомыми на втуле сладкими ароматами — Купец осторожно втянул ноздрями воздух, но тут же сжался под тяжелым взглядом Мирта. «Ты пришел получить обещанное?» Тонкие губы главаря разбойников растянулись в ехидной улыбке. Гость заискивающе поглядел на него и кивнул. Желтый человек лениво протянул руку, открыл стоявший рядом хурджин и, вынув из него кожаный мешочек, бросил к ногам на втулы. Глухо звякнуло золото, И торговец, как коршун, схватил добычу. Смотри. Мирт прищурился. Если ты попадешься Федоем и мама, откуда ему знать? Торговец вскинул голову. Я подожду, пока страсти улягутся, а потом подсуну им виноватого. А сейчас у меня нет желания увидеться с ними. Зато у них есть. Сейит рыщет по округе, а я вижу по твоим глазам, ты опять что-то задумал или не так? Желтый человек поманил купца, и тот послушно приблизился, но не решился ступить на ковер, а сел около него. — Сначала я хочу спросить, — вкрадчиво начал Навтула, — зачем тебе урустюра? — Подари его мне. Он принесет пользу и деньги. — Деньги? — Мирт выпустил клуб ароматного табачного дыма. — Деньги, говоришь? — Да, он принесет деньги. — Я продам его инглизам. Наверняка им интересно узнать, что делал в пустыне Урус. Он беззвучно оскалился, как волк, показав крепкие белые зубы, но тут же спрятал улыбку в клочковатой бороде и вновь стал серьезным. Посасывая трубку, Мирт задумчиво сказал, — Он храбрый и умелый воин. Его мужество достойно уважения, но он враг. Рано или поздно Урусы придут в степи пустыню. Чем меньше будет таких начальников у их солдат, тем лучше. Ты понял? Купец, согласно кивнул, он понял. Он все прекрасно понял, но не желал выпускать из рук выгоду и легко расставаться с уже сложившимся в голове новым хитроумным планом. Кто поможет бедному на стать богатым, кроме самого на Никто. Поэтому он начал уговаривать мирта. «Инглизы заплатят намного больше, если ты продашь им не только урустюру, но и непокорных индусов». Желтый человек заинтересованно взглянул на него И этот быстрый взгляд многое сказал торговцу. Воодушевившись, он продолжил, — Реза знает, где их гнезда. Я своими ушами слышал, как они звали Уруса отправиться с ними в Индию. А ведь там недавно было большое восстание, и не все враги инглизов расстреляны из пушек или подвешены. Речь идет о восстании Сипаев в Индии в 1857-1859 годах, жестоко подавленном англичанами. Мирт... Задумчиво поскреб в бороде, Юлит, хитрец на втула, не договаривает, но все равно в его словах есть резон. Жаль выпустить из рук то, что уже зажал в кулаке, и жаль, если промахнешься, не получить еще большего. На что решиться? Ты хочешь выпросить двоих? Уточнил он, выигрывая время. Верно. Отдай мне молодого шейха и уруса. Клянусь, я опять приведу их в твои руки. Главарь разбойников скептически хмыкнул. Цена клятв торговца хорошо известна. Однако мысль о том, чтобы через Али Ризу добраться до мест, где скрывались уцелевшие бунтовщики, уже крепко засела в голове и не давала покоя. Твои клятвы только слова, а я предпочитаю дело. Но ведь я уже дважды отдавал их тебе. Напомнил осмелевший Навтула. Так будет и в третий раз. Не забудь, старик останется у тебя, как и бумаги у Руса. поэтому Алилиза и Урустюра сами полетят тебе навстречу. — А ты начнешь подталкивать их в спины? — усмехнулся Мирт. — Ладно. — Но если через две луны ты не вернешь мне пленников, я найду тебя даже под землей и сдеру шкуру с живого. Купец невольно вздрогнул. Мирт никогда не бросался пустыми угрозами. Но кто знает, что может случиться за две луны. Вдруг кто-то еще более сильно издерет шкуру с самого главаря вольных всадников? О том, что и с ним тоже может случиться нечто, Навтула не задумывался. Еще ни разу удача не отвернулась от него. — Когда я приведу их через две луны, ты дашь мне три кошелька с золотом. Деловито поставил он еще одно условие. — Два. Для большей убедительности Мирт показал два пальца. Две луны, два кошелька, две головы пленников. Но ты получишь золото, только если принесешь сведения о мятежных индусах. — Принесу. Легко пообещал Навтула да хранит тебя Аллах. Амен. Иди, я прикажу не проверять путы пленников и не привязывать их к лошадям, а там, как им повезет. Торговец встал, низко поклонился и, пятясь, вышел из шатра. Можно считать, дело уже сделано. Желтый человек, жесток, недоверчив, но он еще никогда не нарушал данного им слова. Значит, урус и молодой шейх прибегут к черному камню. Очень хорошо. Пусть погуляют пару месяцев, а потом принесут на Втуле еще два кошелька золота. Если беглецы дадут ему больше, то можно еще что-нибудь придумать и обмануть Мирта. Размышляя таким образом, торговец дошел до своих лошадей, вскочил в седло и поехал к перевалу, отмахнувшись от предложения одного из караульных переночевать в лагере. На Втула не опасался заблудиться, а до встречи у Черного Камня нужно успеть многое сделать.